Глава 17. КША, штат Виргиния, близ Булрана. Июль 1861 года. История, собака страшная, как я понял, обладает очень большой степенью упругости и стремится идти по своей естественной колее. В этом можно найти как плюсы, так и минусы. Хотя знание минусов тоже в своем роде плюс, ведь можно заранее предпринять определенные меры противодействия. К чему это я? Да к тому, что первое серьезное и массовое сражение в этой войне таки состоится в тех же краях, что и в известной мне истории. Та же река Булран — по одну сторону которой и сконцентрировалась потомокская армия Боригара, опирающаяся на заранее подготовленные позиции. Броды через реку были вполне надежно блокированы, так что потери при переправе федералам гарантированы. Да и армия Шенандоа, получив приказ, уже неслась сюда на всех парах. Генерал Джонстон умело создавал иллюзию своего присутствия на прежнем месте, тем самым вводя в заблуждение находящуюся неподалеку от Шенандоа армию генерала Паттерсона. В ней, конечно, были наименее боеспособные новобранцы, но почти 20 тысяч человек все ж не пустое место. А что Макдауэл? О, сей индивид успел подойти к Сентервиллу и готов был попробовать на зуб нашу оборону. Хотя, конечно, атаковать в лоб, да еще когда твои солдаты-новобранцы вымотаны после марш-броска, как по мне, не самая лучшая затея. Однако, как я понимал, на него оказывалось давление. Сильное, постоянное. Вашингтонские бонзы требовали победы. обязательной, скорой, впечатляющей. Ведь пока что Янке было просто нечем хвастаться. Не считать же успехами те сражения, которые по сути свои являлись перестрелками на дальней дистанции, после которых малое число конфедератов просто отходило к основным силам. Здесь же, прибыл ранее, перестрелками уже ни одна из сторон не обойдется. 15 июля 1861 года именно эта дата. Ну а я, как и предполагалось, бригадный генерал-боригар дал моему недобатальону в количестве 350 человек неслабую свободу действий. И это не могло не радовать. Понимая, что сила дикой стая в ее мобильности и возможности сконцентрировать на узком участке шквальный по нынешним понятиям «огонь», именно так я и собирался действовать. То есть выступить в роли некоего летучего отряда на начальных этапах сражения. Ну а потом можно будет и козырь в виде пулеметов выкатить на позиции. Надо же проверить оружие не на полигоне, а в реальном сражении. Численность «Дикой стаи» в настоящий момент позволяла разбить ее на три роты по сто бойцов, довескам к которым шло подразделение, ориентированное на имеющиеся в наличии пулеметы. Само собой, разумеется, подросло и число офицеров, коих было необходимо по три на роту. Честно признаюсь, сложно было найти таких, которые удовлетворяли бы выдвигаемым мною требованиям. Однако все реально на этом свете, особенно если приложить определенные усилия. Усилия, что логично, были приложены. Результат же? Пока что он меня вполне устраивал. Ну а все точки над «йо» мог расставить лишь бой. Там уж точно видно будет, кто чего стоит. Ключевыми тут были два человека, которым предстояло командовать ротами. Август Байер и Грегори Сильвертон. Первый отметился во время конфликтов с индейцами, а потом куда его только не носило. И везде спокойно не сиделось, везде он словно притягивал к себе кровь, стрельбу, трупы, при этом ничего не имея против. Классический пёс войны. Что до возраста. Вполне себе крепкий человек, хотя и было далеко за сорок. Идеология? Не так, чтобы она была. У меня сложилось впечатление, что ему было все равно, на какой именно стороне воевать. Главное, чтобы был риск, азарт и хорошая оплата всего этого». Зато Грегори Сильвертон — это иное явление. Из семьи алабамских плантаторов, которого с детства готовили к управлению семейным делом. Но тот взял, да и прорвался в Вастпоинт, который и закончил несколько лет назад. Затем служба на мексиканской границе, где он показал себя хорошо с точки зрения эффективности, но вот проявленная при этом жестокость. В общем, из армии его пустя аккуратно, но вышибли более года тому назад. Озлобленный подобным действием Сильвертон вынужденно вернулся в родные края и временно затих, думал, чем бы заняться таким, что позволило бы ему использовать полученные в Вестпойнте знания. Временами отводил душу, участвуя в патрулях, что вылавливали беглых негров. Ну и вот началась война между севером и югом. Почему его занесло именно ко мне в «Дикую стаю»? По той причине, что Сильвертон не столько даже разумом, сколько чутьем понял, что в «Дикой стае» его за склонность не брать пленных и жестко допрашивать ценные источники информации журить не станут. Да, и идеология. Вот у него она присутствовала от разума до самых первобытных инстинктов. Мозгом, подсознанием, инстинктами Грег Сильбертон осознавал, что приход к власти Линкольна и ему подобных обрушит все, что он привык воспринимать как данность. Так что в этом случае мотивация была железная, даже железобетонная. Вот эти два человека и были поставлены на роты. Две из трех – Третья же, наиболее проверенная, состоящая из уже обстреленных и проверенных в бою, ее поручать кому-либо со стороны было бы неразумно. Вот и досталось она Джону Смиту. Что же до Вилли Степлтона, то для него было отдельное предназначение. Личный помощник, а по сути, штаба. Полученные им из учебников Вестпойнта знания вполне позволяли делать такую работу, да и поддержание общей дисциплины это тоже было на нем. Единственное, чего ему поручать никоим образом не стоило, — тыловое обеспечение. Не то чтобы Вилли не мог с этим справиться. Просто душа, ну, совершенно не лежала. А это уж, извините, весьма важный нюанс. Сражение вот-вот должно было начаться, по крайней мере, первый, пусть и пробный удар со стороны противника. Макдаулу приказали атаковать позиции конфедератов как можно скорее прямо с марша. Следовательно, именно это он и сделает, как очень уж исполнительный офицер. Кто-то назовет это силой, я же отнесу к разряду серьезных недостатков. Оставалось лишь узнать, в какое место будет нанесен этот самый удар. И именно туда будет выдвинута большая часть дикой стаи. Ведь свободу действий, предоставленную нам баригарам, грех не использовать. Вот и я чувствую себя, словно ко мне электричество подключили, весь на иголках» обычные люди этого не замечают но от тех кто знает меня получше скрыть уже не получится по крайней мере джонни с вильямом этот нюанс четко видят не обманывает их моя вроде бы спокойная прогулка взад вперед на свежем воздухе да и бросаемые время от времени взгляды то на бойцов то в сторону булрана они тоже не остаются незамеченными ждешь да джонни жду остановившись отвечаю я Откуда угроза? Туда и мы. Стоит ли оно того? Еще как. При Чарльстоне и в Александрии мы были сами по себе, а тут в составе большой армии. И если покажем, что и здесь наши действия окажутся заметными на общем фоне, то это многое значит. Вилли, подтверди. Вик прав. Кивнул Степлтон. «Если сейчас кто-то может попробовать сказать, что на нашем месте справился бы любой другой отряд такого же числа, то сейчас, когда этих отрядов вокруг множество...» «Понял я. Но еще один вопрос есть. Новобранцы, ты ведь, Вик, хочешь роты Байера и Сильвертона сразу задействовать. Почему не мою, где все уже обстреляны? В бой рвешься? Нет, просто не пойму. Все просто, Джон». Слегка улыбнулся Степлтон. «Вик хочет их проверить, и солдат, и офицеров, а твоя рота будет активным резервом». «Вот оно что. Теперь понял. Значит, если...» Разговор был прерван появлением несущегося в нашу сторону во весь опор всадника. Одного из наших, потому его и не остановили. Наблюдатель, с десяток которых были отправлены в разные сектора у реки. Они должны были дать знать о себе лишь тогда, когда кто-то удостоверится в том, что части армии Макдауэлла двинулись к реке. «Где? Какими силами?» Только это я и спросил у солдата, спрыгнувшего с лошади и подбежавшего ко мне, и ответ был получен незамедлительно. Блэкберн. больше бригады, скорее несколько. Кажется, хотят установить пушки». «Пушки?» Если близ Блэкборна, то у тамошнего Брода есть несколько холмов. Артиллерию там и правда хорошо устанавливать для прикрытия переправляющихся через реку войск. Более одной бригады явно Макдавелл решил нанести удар силами одной из своих дивизий. Разведка боем. В надежде, что при удаче и остальные войска можно будет ввести. А ведь, пожалуй, так оно и есть. Кто держит оборону на том участке? Бригада Джеймса Лонгстрита, состоящая из четырех полков и толики кавалерии. Артиллерии нема. Ну, почти что нема, потому как считать за онную отнюдь не дальнобойные гладкоствольные Наполеоны печали тоска. «Зато сам бригадный генерал вроде как с головой, жесткий и способный принимать решения, хотя личность неоднозначная. Впрочем, эти его особенности к отдельным сражениям не относятся, свою репутацию он изгадил в ноль после войны. Чего стоит дружба с Грантом, тем самым, который наряду с Шерманом считался самым ярким военачальником Севера, да и очень уж успешная карьера после крушения Конфедерации». Плюс обливания, по-моему, генерал Али в послевоенную пору. Серьезный повод присмотреться. Несомненно, да еще какой. Прямо сейчас. Явно не тот случай. Все это будет позже. Гораздо позже. Приказ. Выдвигаемся к позициям бригадного генерала Лонгстрита. Тремя ротами. «Пулеметы с сохранением туда же, но они остановятся в некотором отдалении. Их время еще не пришло. Вильям, доведи это до офицеров. И пусть фортуна не оставит нас своим благосклонным вниманием». «На фортуну надейся, но и о собственных действиях не забывай». «Это я понял давным-давно. Вот и на этот раз ничего не хотелось оставлять на волю случая». Так что до позиции бригады Лонгстрита добирались пусть и верхами, но не сломя голову, да к тому же выслав вперед головной дозор. Предосторожность оказалась лишней, все было в порядке. Федералы еще не успели подойти, а вот Лонгстрит уже развернул все свои четыре полка поперек ведущей на Монассас дороги. И наше прибытие оказалось для бригадного генерала не совсем ожидаемым. Это стало ясно практически сразу, едва я, сопровождаемый Стаплтоном и Смитом, оказался пред его глазами. «Майор Станич. Отдельный джорджанский батальон «Дикая стая». Прибыл по приказу генерала-баригара для помощи в отражении атаки противника». «Станич, значит?» — саркастически хмыкнул барригадный генерал Лонгстрит, отрываясь от разглядывания лежащей перед ним карты. «Сколько у вас солдат?» «Три роты». «Хорошо». «Подкрепите первый вергенский полковник Амура». «Вот как?» «А вот тут, уважаемый, буду вынужден вас расстроить. У меня несколько иные планы. Да и полномочия присутствуют немало, в плане самостоятельности уж точно. Простите, генерал, но вынужден внести поправку. Мой отряд не просто мобилен за наличие лошадей, но еще и вооружен новыми винтовками, позволяющими стрелять не только очень быстро, но и не в полный рост, а лежа». «И что?» «Будет куда эффективнее, если оставить нас вне четкой позиции, чтобы мы могли оказаться на направлении удара федералов. Может, и не остановим, но точно собьем темпах продвижения». Не слишком доволен Лонгстрит, это ощущается. Но не по причине полученного подкрепления и его боевых качеств, о которых наверняка наслышан, не в вакууме же он живет. А из-за того, что младший по званию, извольте ли видеть, советы дает». А ведь можно попробовать закусить удила, так что придется выкладывать козырь. Но мягко, без излишнего нажима. Командующий армией рассчитывает использовать мой батальон именно так. Вы же знаете генерала Боригара. Он привык просчитывать предстоящее сражение до мелочей. Да, знаю, майор. Кивнул Лонгстрит, явно малость расслабившейся, Как-никак именно генерал Боригар был его непосредственным командиром, поэтому идти поперек его воли без веских причин он явно не намеревался. Заметьте позицию позади первого Вергинского, Далее действуйте по обстановке». «Разрешите выполнять, генерал?» «Разрешаю». Ну вот и поговорили. причем обойдясь без никому ненужного конфликта. Я получил желаемое, а командир бригады сохранил лицо, по сути, почти не изменив свое первоначальное распоряжение. Мы, как он и говорил, подкрепим первый Вергинский, но не будем к нему привязаны. Наличие у дикой стая лошадей позволит быстро перебросить личный состав в нужном направлении. Именно то, что и требовалось. Пользуешься именем Баригара? Ухмыльнулся Джонни, когда мы уже оказались на достаточном расстоянии и никто посторонний услышать не мог. Генералу это не очень понравилось. Имеющиеся карты нужно разыгрывать в нужное время, не открывая раньше, но и не передерживая. Ты лучше проследи, чтобы наши наблюдатели крутились у всех четырех полков бригады. И не в тылу, а впереди. Тут несколько минут уже многое решат. Все мы знаем, но лучше лишний раз напомнить... Поддержал мое беспокойство в Степлтон. «А ты, Вик, еще капитан рот, напомни, чтобы не вздумали стрелять стоя?» «Сам же говорил, помнишь?» «Помню, Вилли. Хорошо помню. Если действуем от обороны, то или из укрытий, или лежа. Попасть сложнее, а у нас винтовки такие, которые перезаряжать и лежа можно. Но Сильвертону с Байером напомнить следует. У них могут старые привычки в крови взыграть. А лишние потери нам точно не нужны». Собственно, именно это я и сделал, едва мы добрались до своих, даже прежде того, как отдал приказ выдвинуться к позициям первого Вергинского и расположиться за их боевыми порядками. К счастью, во время этого инструктажа я не увидел никакого возражения или недоумения на лицах ни капитанов, ни даже их лейтенантов. Разве что в том плане, что мы и так помним, зачем нам еще раз о том же напоминать. Более того, Сильвертон даже задал дельный вопрос, который стоил подробного на него ответа. «Как использовать стрелков шарпсами, майор? Приказать им отстреливать офицеров и сержантов или сначала простых солдат? Если первое, то может начаться паника, и янки убегут раньше, чем мы нанесем им большие потери». Капитан Байер при этих словах слегка поморщился. Опытный солдат удачи готов был выполнять приказы, но ему не очень нравилось выбивание офицеров противника с дальней дистанции. Однако он признавал эффективность данной тактики, и это было главным. Зато Сильвертон подобными вопросами точно не был удручен. Скорее, наоборот. Неудивительно, что из регулярной армии его вежливо выперли. Зато тут он точно на своем месте будет». По ситуации, капитан Сильвертон, если вы увидите, что противник атакует малыми силами, то действуйте по второму варианту. То есть стрелки с шарпсами сначала выбивают простых солдат, а потом при сближении до 500 метров офицеров желательно устранить. Если же число Янки велико, то лучше выбивать их командиров, сразу не дожидаясь возникновения проблем для нашего батальона. Да, капитан Байер. Это касается и вашей роты. — Всем все понятно? — Да, майор. — Да, сэр. Капитана Смита я и не спрашиваю. К тому же его рота будет выступать в роли мобильного резерва, поддержав вас или вас. Перевожу взгляды с Байера на Сильвертона. В случае нужды. А теперь просто ждем. Просто ждем. Нельзя сказать, что ожидание сильно затянулось. Чуть больше часа прошло до того момента, когда зашевелились наши наблюдатели. А зашевелились, быстро донесли, что противник, перейдя реку, движется к позициям 17-го Вергинского, А раз так, то и последовавший приказ сдвинуться влево был вполне оправданным. Роты Байера и Сильвертона должны были показать, что они из себя представляют. «Я же на сей раз буду наблюдать за сражением издалека через окуляр подзорной трубы и следить, кому и когда следует послать подкрепление из числа рота Смита». «Артиллерия». Нарезные орудия Янки, что и следовало ожидать, были куда более эффективными со своих позиций на холме, стреляя куда дальше, чем гладкоствольные Наполеона Лонгстрита. Снаряды из этих устаревших орудий просто не долетали до позиций противников. Впрочем, орудия Янки тоже не могли стрелять очень уж далеко, а Лонгстриту хватало мане располагать полки так, чтобы артиллерия северян всерьез их прорядила. Для эффективного огня тем следовало перетащить артиллерию через речку, но попробуя они это сделать, и, и тогда наши Наполеоны их бы достали по полной. К тому моменту, как мы добрались до позиции 17-го Вергинского роты Байера и Сильвертона, спешившись, двинулись в нужном направлении, там уже началась перестрелка. Около трех род, как я мог судить, пытались попробовать на прочность боевые порядки бергенского полка. И довольно успешно, потому как часть конфедератов им противостоящих попятилась. Новобранцы, идти их в центр мирового равновесия. А вот янки, как я понял, послали на разведку боем хоть немного, но более опытных солдат. Ну да ничего, сейчас вы вкусите полным ковшом от щедрот дикой стаи. Сильвертон с Байером все сделали правильно, как только стало ясно, что расстояние достаточно для прицельной стрельбы из шарпсов с оптикой. Стрелки открыли огонь. Причем приоритетными целями были офицеры. Сейчас было плевать на численные потери противника. Нужно было сметение, хотя бы частичное, а уж потом можно будет и бойцам со спенсерами подключаться, когда дистанция сократится. Как ни крути, а у спенсера прицельная дальность куда меньше». «Ай, молодцы! Ай, умницы! Огонь почти сразу принес результаты. Первые, но от этого не менее радующие. У Янки стали валиться первые убитые именно что от огня наших снайперов. Учитывая же выбор целей и плотное построение противника, видя, что враг, то есть мы, конфедераты, получили подкрепление, да к тому же перешедшее в некое подобие контратаки, северяне несколько замедлились». Пока они еще не понимали, что происходит, да и угрозу от рот Байерас Сильвертоном оценить просто не могли. Ведь основная стрельба велась со стороны 17-го Вергинского, а наши пока места не вышли на рубеж, с которого можно было открывать прицельную стрельбу из спенсеров. Вот только даже минутное замешательство в подобных ситуациях может дорого стоить. И это было доказано здесь и сейчас. По команде обе наших рота совершили резкий бросок вперед, сокращая дистанцию. Конечно, это привлекло к ним еще более сильное внимание. На них перенесли большую часть огня, но попасть в рассыпные порядки, да к тому же не с самого близкого расстояния, да с низким темпом стрельбы из своих дульнозарядок и немногих однозарядных винтовок и карабинов, заряжающихся с казны. Потери, если и были, то ничтожные. А затем уже по другому сигналу от офицеров обе роты залегли. А сделав это, открыли стрельбу. Не беспорядочную, а очень даже ритмичную, повинуясь командам. Но сам факт стрельбы лёжа, да еще и с огромной, непривычной для противника скоростью, деморализующее воздействие было однозначным. Неудивительно, что уже спустя пару минут все три рота северян не просто попятились, а начали откровенный драп в сторону Брода через реку. Причем их провожали не только выстрелы, но и свист с улюлюканьем. Последние, правда, шли больше со стороны вергинцев. Мои, что радовало, оказались куда более дисциплинированными. Отбились. Радостно выдохнул Джонни. Янки бегут. Три роты. Всего лишь авангард. Вилли, прикажи кому-нибудь пули и лететь к полковнику Корся, командиру семнадцатого вергинского. Пусть пошлет своих подобрать подранков, хотя нет. Пусть это сделают наши. Нужно допросить. — Сделаю. Пошлю ирландцев под руководством одного из сержантов. Новички все же могут быть излишне чувствительными. — Это ты правильно, — согласился я со Степлтоном. Но они хотя бы успели почуять свист пуль над головами, ощутить дыхание смерти, что всегда есть на полях сражений. Скоро ли будет новая атака? Спросил меня Джонни, пока Вильям отдавал приказы насчет притаскивания сюда кого-то из не до конца пристреленных. Или они будут ждать до завтра? Вряд ли. Сейчас командиры поговорят с офицерами отступивших, с теми, кто не поймал пулю от наших стрелков, конечно. А поговорив, двинут куда более серьезные силы. И затягивать они не станут, чтобы наше командование не успело перебросить подкрепление. То есть мы их не напугали? Конечно же нет, Джонни, и не должны были. «Жаль. Наоборот», — возразил я. «Пока они не принимают нас всерьез, имеется преимущество, и им надо воспользоваться максимально эффективно. Мой друг лишь пожал плечами, дескать, тут тебе виднее, а ведь и впрямь виднее». Тут ведь дело не столько в принесенном из 21 века знании, сколько в ином складе личности. По-другому я воспринимаю окружающий мир, видя в нем то, что люди середины 19 века видят так же, но толком не научились понимать. И вот это настоящее преимущество, которым я пользовался и пользоваться буду. насчет пленных меня... Не обрадовали. Нет, они были, и некоторые даже не собирались в скором времени помирать, но толку с них в качестве источников информации было ровным счетом никакого. Но что они знали? Полк свой, роту, да и все по большому счету. Планы командования до них не доводили, а они не офицеры, чтобы самостоятельно уметь думать в нужном ключе. Да и вообще эти парни особым умом и сообразительностью не отличались». «Печально. А вот немалая часть офицеров трех рот таки полегла, это мне сообщили». Что ж, получается, использование снайперов снова себя оправдало. «Приятно это осознавать. Заодно и некоторые мои офицеры будут меньше ворчать по тому поводу, что в случае атаки им приказано идти находиться не впереди и даже не в первом ряду, а в лучшем случае в середине боевых порядков». Как ни крути, а офицеры — крайне ценный ресурс на войне. Времени и денег на его подготовку тратится на порядок больше, да еще и не из всякого человека можно сделать офицера даже при всем старании. Хорошего офицера, грамотного, а не абы какого. А то знаю я, к чему приводило подобное. К крайне печальным результатам. Ой, к печальным!» Между тем, полковнику Корси, командиру 17-го Вергинского, приспичило что-то обсудить с нами, поскольку отвлекаться от пристального наблюдения за ситуацией не было ни малейшего желания, но и полковника не следовало обижать. Пришлось отправить к нему Вильяма. Как-никак заместитель, а такая персона вполне себе в рамках приличий. Разумеется, Степлтон получил напутствие не задерживаться и поскорее возвращаться. Его помощь однозначно понадобится, как только начнется настоящая атака. А она должна была начаться. И она началась. Достаточно было даже мимолетного взгляда через окуляр подзорной трубы, чтобы понять. Сейчас на наши позиции спустились с цепи как минимум полк. Как минимум! И намерения были вполне очевидны. Закрепиться на этом берегу. Причем не у самого берега, после чего использовать плацдарм для развертывания новых подразделений. Вполне разумно и логично для вражеского командира. Впрочем, я бы не сказал, что у этого полка северян имелось серьезное преимущество против 17-го Вергинского, да еще усиленного нашим особым батальоном, но вот роту Джонни явно придется вводить в бой. Более того, Орург. Подозвал я сержанта, успевшего не раз себя зарекомендовать с лучшей стороны. «Возьми с собой пару бойцов и скачи к нашим пулеметчикам. Пусть на всякий случай выдвигаются к нам поближе. Кто знает, может, придется и их в бой ввести». «Да, сэр. Быстро собрался. И это правильно. Сейчас медлительность проявлять никак нельзя. События явно понеслись вскачь, не обращая внимания на многочисленные колдобины на дороге жизни и смерти». Северяне приближались. И вот уже застучали первые выстрелы. Это снайперы начали свои игры. Им разрешено стрелять без команды раньше прочих. Хорошие стрелки. Им виднее, когда именно противник вышел на доступное для стрельбы расстояние. Что же до тактики, то на сей счет приказ они уже получили. Не до жира, то есть не до максимизации вражеских потерь. Сейчас лучше отстреливать самые вкусные цели. Короткая заминка, но на сей раз Янки явно не собирались мазать пятки салом. Неужто ничего не боятся? Ах, вот оно в чем дело. Видно было, что через брод начали переправляться новые части. Второй полк? А ведь все к тому и идет. Джонни, полусотню своих выдвини слева, пусть подкрепит ребят Байера. Только половину. «Да, чую я, это далеко не конец. Два полка куда неприятнее, чем один, и артиллерия еще это». Словно подтверждая мои слова, неподалеку разорвался очередной снаряд, выпущенный из нарезного орудия. Одного из тех, что были установлены на холме по ту сторону речки. На излете долетел с рассеянием, делающий прицельную стрельбу почти невозможной, но получить хаотично прилетевшим снарядом — явление не менее фатальное. «А вот и Стэплтон». «Вернулся бродяга. Жаль, что Джонни уже несколько в стороне. Отдает приказы своим и немного досадует по поводу того, что сам пока здесь останется. «Ну, что хорошего скажешь, Вилли?» — сходу спросил я, не желая разводить политессы на пустом месте. «Свои ведь люди». Лонгстрит приказал держаться всем четырем полкам, сказал, что будет перебрасывать части бригады на направление, которое покажется более опасным. И запретил переходить в наступление. Генерал Боригар хочет притянуть сюда больше Янки, создав впечатление, что мы можем лишь обороняться, а на контратаку сил не хватает. И потом ударить по сходящимся направлениям. Скорее всего, через броды Мак, Лина и Айленд. Припомнил я карту местности. Тогда удастся отсечь от Сентервилла одну из дивизий Макдаула и изрядно ее прорядить. Боригар умен, но в этом я и не сомневался. Но тогда мы... «Вкусный кусок сыра в мышеловке!» — усмехнулся я. «Ничего, это нормально. Да к тому же шансы неплохие, с такими картами на руке играть стоит. Да и пулеметы я на всякий случай приказал переместить поближе. Могут понадобиться». «Здесь? На открытом месте?» «Конечно, нет. Подумаем, где установить, чтобы в окопах. Так их подавить куда сложнее будет». «Ну тогда... Сейчас начнется, Вилли, смотри». И впрямь стоило, полк Янки пер прямо на нас, то есть на усиленные нашими ротами позиции полка Монтгомери Корсе, Пер прямо, не обращая внимания на потери, чувствуя, что сзади их вот-вот поддержит другой полк. Мне даже на какое-то время стало любопытно, предупредили ли их о необычном противнике в нашем лице. Судя по всему, если и предупредили, то командование полка не особенно этим впечатлилось. К тому же наш батальон пока обходился без развернутых знамен. Психология, однако. Частая стрельба залпами. Заработали Спенсеры, радуя Янки градом пуль, причем выпущенных вполне себе прицельно. К тому же наши стрелки видели противника как полноразмерные ростовые мишени, в то время как те должны были выцеливать залегших среди травы солдат в неброских мундирах. Именно неброских, потому как сероватый цвет куда сложнее выцелить, нежели синий довольно яркого оттенка. Стрелки нещадно опустошали магазин за магазином, что для плотного строя полка северян было особенно губительно. Если пуля не попадала в нужную цель, то с высокой долей вероятности могла попасть в соседнего янки или находящегося в заднем ряду, да и прохождение пули насквозь еще никто не отменял, особенно если она выпущена из Шарпса, куда более мощного, нежели Спенсер. «Много патронов уходит, Вик!» — покачал головой Степлтон, подчеркивая заботящее его наблюдение. «Как бы не остаться нам без боеприпасов в разгар битвы?» «Этой?» «Нет, не этой. Сейчас у нас просто огромное количество патронов на винтовку. Я про потом, про следующие сражения. Да, и это, Она у этого брода не закончится. Это бой с авангардом. Статистика, Вилли». Сейчас мы получаем статистику расхода боеприпасов по ротам. Она нам очень пригодится в дальнейшем. Будем знать, сколько патронов улетает за бой в целом, за определенное время и все такое прочее. Я понимаю, но в масштабах всей армии, если она будет вооружена Спенсерами, огромный расход патронов, а если еще и пулеметы, хотя их еще не использовали, но это очевидно. Прогресс, друг мой». Оружие совершенствуется, жизнь не стоит на месте, и лучше терять деньги, чем солдат. Юг богат. Наш хлопок словно мягкое золото, которое нужно всем. Мы справимся. Если не будет жесткой блокады, действительно справимся. Но этого я, понятное дело, говорить уже не стал. Ни к чему излишне смущать Вилли, тем более сейчас, в разгар боя. Полк северян, нещадно расстреливаемый не только нами, но и 17-м Вергинским, чувствовал себя... Хреново чувствовал, это было очевидно. К тому же Лонгстрит, видя обстановку, сделал сильный ход. Со стороны 11-го Виргинского, занявшего позиции левее, а также со стороны 5-го каролинского что располагался правее, выдвинулось до двух рот. Подкрепления, однако, пусть и временные. Они должны были окончательно укрепить наши боевые порядки, сделав присутствие второго полка северян не столь значимым. А второй полк Янки, еще не понесший потерь, намеревался ударить в стык между нами и пятым Северо-Каролинским, и, завидев это, выдвинутые было с той стороны две роты, медленно попятились назад. Правильно, ибо нефиг ломиться с голым задом на ощетинившегося дикобраза. Знамена дикой стаи. Поднять! Командую я и тут же уточняю. «Знамена, но не самим в полный рост вставать! И вообще, где мои пулеметы?» «Да вон уже, подъезжают!» Хмыкнул вернувшийся Джонни, уже успевший перемолвиться несколькими словами со Степлтоном. «А что, хочешь ввести их в бой?» «Именно, а то очень мне не нравится второй полк северян. Да и на той стороне реки нездоровая суета, как бы они третий не ввели в бой. Поделился я опасениями». Но стрелять придется прямо с повозок. Пусть еще не идеально получается. Маловато учились, но придется. Если янки закрепятся тут, то будет совсем нехорошо. Понятно. Процедил Степлтон. Я отдам приказ чтобы дополнительно укрепили пулеметы и установили щитки. Действуй, Вилли. Впрочем, говорил я это уже спине Степлтона, потому как тот метнулся к своей лошади. Хм... А ведь поднятое знаменное явно не порадовали северян. Смотри сам, Джонни, если не верится. Джонни верил, да и удивление на его лице не было заметно. Знамя дикой стаи, оно ведь уже успело стать известным. Газеты, хоть некоторые люди, но все же читают, а уж дальше сарафанное радио всегда работать умеет. А о нас много чего понаписали на севере. Слепили из нас этаких чудовищ, при этом не забыв и про собственный флаг отряда. И тут вот он внезапный появляется, вводя в злобу одних и откровенно пугая других. Причем как одно, так и другое можно использовать к нашей выгоде. Командир, у Янки не из робких. Покачал головой Джонни, оценивая ситуацию. Кажется, наше знамя подействовало на него как красная тряпка на бока. Первый полк уже пятится. но сейчас начинает переправу третий. Кажется, они решили бросить на прорыв целую бригаду, и если не удастся остановить второй, который между вергинцами и северокаролинцами пробиться хочет, плохо будет. Остановим. Пулеметов они еще не видели. Они не только на тела, но и на души подействуют. Страх. Его тоже стоит учитывать. Посмотрим, Вик». Тут уже не поспоришь. Действительно, мы именно что посмотрим, причем находясь в эпицентре разгорающегося сражения близ Брода Блэкберна. Первый полк, находящийся под нашим И-17 Вернинского обстрелом, уже довольно долгое время не просто пятился, а довольно быстро отступал, пусть и сохраняя боевые порядки. Однако я не сказал бы, что его можно было списывать со счетов. Если на его месте окажется третий, только что переправившийся полк северян, а этот приведут в порядок, дадут чуть передохнуть и вновь бросят в пекло... Да, не хотелось бы... Что до второго, то я видел, что повозки с установленными на них пулеметами уже разворачивались. Причем делали это так, чтобы оказаться в некоторой степени прикрытыми двумя ротами северокаролинцев. Теми самыми, которые должны были подкрепить полковника Корся. Да и собственное боевое охранение, пусть и невеликое числом, у них присутствовало. А вот... Прерывистый треск механических пулеметов сложно с чем-либо спутать, а пулеметы, бьющие по плотному строю, это полная и гарантированная мясорубка. Мало какая пуля пролетит мимо, пусть даже многие попадут в уже мертвую или умирающую цель. Темп стрельбы более 200 выстрелов в минуту — три пулемета. Да еще не стоило забывать про простых стрелков. В общем, полк «Северян» явно почувствовал, что вокруг стало совсем тоскливо. Именно поэтому, подозвав к себе лейтенанта из рота Смита, я приказал одновременно, чиркая карандашом в блокноте, «К бригадному генералу Лонгстриту немедленно, пусть высылает кавалерию. Самое время ударить по вон тем, которые, вкусив от наших пулеметов, начали очень плохо себя ощущать, да и другие цели могут появиться». Вырвав листок, где было написано почти то же самое, пусть и более казенным языком, я добавил «Гони свою лошадку, не щадя, лейтенант, время на вес золота!» И почти сразу после того, как лейтенант ускакал в сопровождении пары бойцов, уже к нам прибыл посланец от того самого Лонгстрита. И доставленное им известие было... Обнадеживающим. Оказалось, что Боригар уже приказал частям 3-й и 5-й бригады перейти Булран через, соответственно, броды Маклина и Айленда и по сходящимся направлениям нанести удар по Янке отсекая как минимум бригаду, а может и несколько от основных частей. Плюс было обещано, что скоро пойдет в атаку стоящая позади Лонгстрита резервная шестая бригада под командованием Джубала Эрли. В общем, вот-вот должно было начаться самое интересное. Раз что-то должно начаться, то, как правило, именно это и происходит. Это стало ясно минут через тридцать после того, как до нас дошло сообщение от командующего потомокской армии Баригара. Впрочем, и за это время много чего успело произойти. Попавший под пулеметный обстрел полк был откровенно деморализован. Ну и понятно, ведь попасть под огонь до сели неизвестного, но крайне эффективного оружия само по себе крайне неприятно. Так еще и большую часть полка явно составляли новобранцы, для которых это был первый бой. Этого ни с чем не перепутать. А раз так, то отступление, переходящее в паническое бегство. Вот как можно было назвать случившееся. К тому же Лонгстрит все-таки прислал конницу для поддержки. Особого вреда она вроде бы и не причиняла, но вот как дополнительный психологический фактор самое оно». Ну а у нас все шло примерно в том же ключе. То есть стрелки перемалывали очередной полк северян, в то время как ранее отступивший полк Янки смог худобедно восстановить боевой дух и вновь пытался поддержать атаку товарищей. Хотя поубавившееся число давало о себе знать равно, как и понимание того, что сражаться им придется не только против обычных конфедератов, но и против обладающей мрачной славой дикой стаи от которой они, к слову сказать, уже получили добротного пинка. Почему же тогда они полезли заново? Это мне удалось узнать после допроса одного из пленных в сержантском звании. Против нас сражалась бригада полковника Ричардсона, прозванного «Драчливым диком», Он готов был хоть выдрать кнутом заикнувшихся об отступлении, хоть пристрелить их. Ну и излишним было упоминать о том, что он был рядом с наступающими войсками. Не в первом ряду, но всегда поблизости, чтобы в случае чего не допустить совсем уж откровенного бегства. Да к тому же часть его войск нельзя было назвать «новобранцами», что также имело большое значение. Получается, что Тайлер выбрал из своей дивизии самую боеспособную бригаду, да еще под началом решительного командира Зашел сразу с козыря? Да похоже на то Только у нас на его козырь свой нашелся, ничуть не уступающий Вот и получилось, что полк бригады Ричардсона все же панически бежит, а два других изрядно потрепаны Оставалось только бросить на нашу чашу весов новый груз и, и груз был брошен Звуки труп с тыла свидетельствовали о том, что подходит подкрепление. Бригада Джубалла Эрли та самая, резервная. Не вся, а три полка из четырех, но их было более чем достаточно. Ударный кулак, назначением которого было форсировать реку, оттесняя полки Ричардсона, а затем при поддержке частей третьей и пятой бригад показать не только Ричардсону, но и другим бригадам дивизии Тайлера небо в алмазах. Если полковник Ричардсон не полный болван, то он прикажет своим полкам отступать за реку. Усмехнулся я, не отрываясь от подзорной трубы, переводя ее с одного сектора на другой. О, еще одиннадцатый и 17-й из бригады Лонгстрита начинают движение. Им меньше других досталось, это естественно. Высказался Степлтон. Удар с силами пяти полков. Да, к ним части 3-й и пятый бригад слева и правого флангов. Ожидается большой бой. «Или быстрое отступление Янки?» — возразил я, сомневаясь, что Тайлер и сам командующий армией Макдавелл рискнут. «Почему?» «Вилли, ну ты что?» «Ричардсон нанес удар почти сразу после окончания марша к Сентервиллу. Его бригада, как я понял, наиболее боеспособная оказалась из входящих в дивизию Тайлера. А может, и вообще. А остальные еще не сосредоточены. Уставшие, часть наверняка отстала». Они нас на испуг взять хотели, да не вышло. Мы показали, что оборона сильная, да и контратаковать способны. Им сейчас отступать, чтобы в окружение не попасть, а не о большом сражении думать. «Похоже, но что делать нам?» «Ждать, Вилья. хмыкнул Джон. «Мы уже достаточно себя показали. Пусть наши солдаты отдохнут, придут в себя, оружие приведут в порядок». Да и патронов много расстреляли, надо бы из запасов пополнить. Прав, Джонни, совсем прав. Не стоит пытаться быть во всех бочках затычкой, во всех почках заточкой. Теперь наше дело не биться, а смотреть за тем, как сражаются другие. Ну и быть готовыми в случае совсем уж неожиданных событий, громко напомнить о своем существовании. Впрочем, это вряд ли. Конфедерация однозначно выиграла завязку сражения при Булране, А вот до какой степени... Это мы скоро увидим.